Глава 10. «Я уже говорила, Google великая вещь. Там можно найти всё, главное – уметь грамотно искать. Хакером, конечно, я не являюсь, но пользоваться поисковыми системами умею. Поэтому следующим утром, сразу после пробуждения, потратив несколько минут на поиски, обзавожусь адресом офиса Артёма и его фирмы «План Б». Я даже усмехаюсь, а где же «План А» провалился? «План В» тоже будет». Отличное название, в случае чего можно сменить букву 33 раза. Утром после бессонной ночи я нахожу адрес, а уже в обед приезжаю к высотному офисному зданию. С людьми всегда приятнее разговаривать, когда они сытые и довольны. На это и сделан мой расчёт. Стою на противоположной от офиса стороне улицы, потягивая холодный кофе через трубочку, и думаю, пошлёт он меня или не пошлёт, даст денег или не даст, а взамен захочет только завещание Уриты забрать или что-то еще. На всякий случай я придумала парочку запасных вариантов, с помощью которых могу поторговаться и, надеюсь, удивить Артема. Порыдать – первое в списке. Стакан, позвякивая льдом, летит в ближайшую урну, а я, одернув светлый жакет строгого брючного костюма, сама не знаю, откуда такой взялся в моем шкафу. Решительной походкой направляюсь к высотке со стеклянными дверями. Чем ближе я подхожу к крутящимся дверям, тем быстрее исчезают мой боевой настрой, уверенность и запал. Гоню себя вперед мыслями о Наде и ее будущем. И о своем, конечно, думаю, хочется все-таки дожить до старости. Внутри здания стильно, светло, много зелени и гранита, а еще охрана. Хмурые мужики вышагивают по периметру первого этажа, переговариваясь в шипящей рации. Но не иначе, как сам президент тут работает. Уверенно вскинув голову и нервно схватившись за ремешок сумочки, я направляюсь прямиком к лифту. Оказавшись в кабине и нажав нужный этаж, перевожу дух. Меня даже никто не остановил. Я почти шпион. Осталось пробраться в кабинет к Артему и заставить его меня выслушать. А это, пожалуй, самое сложное. Выхожу из лифта и теряюсь на пустынном светлом этаже, состоящем из одинаковых стеклянных коридоров. Мне налево или направо. Разворачиваюсь на пятках и врезаюсь в шкаф. Шкаф одет в черный костюм, приятно пахнет и умеет материться. Эльза Майер. Брови водителя Сергея медленно ползут вверх, а глаза проходятся по моему деловому костюму. Да, я умею выглядеть прилично, не то что в нашу первую встречу. Нацепив на лицо свою самую невозмутимую маску, я ему нагло киваю и улыбаюсь. «Здрасте, Артем Сергеевич у себя?» «Для тебя его нет», – басит громила и пытается оттеснить меня обратно к лифту. «Ну уж нет, напираю в ответ». «Предположим, ты меня не видел», – сладко улыбаюсь, да так, что у самой скулы сводит и зубы скрипят. «Куда идти?» «Бедовая ты, Эльза Майер», – качает головой мужик, не думая отступать. «Но что-то в тебе есть». «Не без этого», согласно киваю. «Не вижу смысла отрицать очевидное». «Люблю честность, но идем, провожу». «Да я и сама могу». «Хочу посмотреть на лицо Артема, когда он тебя опять увидит», — говорит Сергей и, махнув рукой направо, предлагает мне следовать за ним. «Офис Артема мне нравится. Все сделано со вкусом и дорого. Очень дорого». И очень стильно. И я такое только в журнальных каталогах по дизайну видела. Я еще в машине почувствовала запах денег, исходивший от Артема. Все в нем было шикарно. И поношенная футболка, и рваные джинсы, и салатовые кроссовки, и дорогие часы на запястье, и последней модели тонкий смартфон. О его машине и говорить не стоит. У нее ценник, как у чугунного моста. Но здесь, в офисе, другая атмосфера роскоши. Я не знаю, как это описать. В казино Давид тоже не скупился на ремонт, но его красные обитые бархатом стены рядом не стояли с простотой белого, стального и черного цветов, которыми преимущественно отделан офис Николаева. Пока я с любопытством кручу головой в разные стороны, Сергей успевает кому-то позвонить и теперь довольно скалится, усевшись на диван в просторной приемной. Я остаюсь стоять и разглядываю то, что создал Артем. Сам, с нуля. Он никогда не планировал заниматься строительным бизнесом. Насколько я знаю, у них с его отцом всегда были конфликты по этому поводу. Артем собирался стать юристом. Но через два месяца после его и моего 18-летия жизнь внесла свои коррективы. Его отец скончался. Моя мать забрала наследство, кинув пасынка на деньги. А я... а я просто ушла. Николаева я вижу в конце коридора. Он идет с телефоном в руках, что-то быстро в нем печатая. Рядом с ним семенит низенькая толстая блондинка. Она безумолку трещит песклявым голосом. Артем, кажется, ее совсем не слушает, но время от времени кивает. Когда до приемной остается всего ничего, Сергей, крякнув, поднимается с дивана и идет навстречу своему боссу. Я остаюсь одна, переминаясь с ноги на ногу, размышляя о том, как скоро меня вышвырнут отсюда вон. Поравнявшись с Николаевым, водитель наклоняется к нему, что-то говоря. В ту же секунду Артем вскидывает голову и встречается со мной взглядом. «Привет!» – шепчу я одними губами.